Сейчас разобьюсь! Папа, а почему у флага нашей страны именно такие цвета? Белый, синий, красный? Правильно, молодец! Вот я горжусь тобой! Именно в таком порядке они и располагаются Белый, синий и красный А что они означают? Смотри, еще с давних времен люди считали, что каждый цвет имеет какое-то особое значение И цвета государственного флага никогда не выбираются вот просто так Давай-ка вот таким нарисуем цветом или таким Нет, это не просто так Издревле белый цвет символизировал мир, свободу, чистоту и правду А синий цвет – небо, веру, величие и благородство А вот красный цвет – это мужество, героизм, а еще огонь и кровь Вот что означают цвета государственного флага нашей страны А зачем стране нужен флаг? Ну что ты, у каждого государства обязательно есть свой флаг Вот смотри, флаг это один из символов э, государства Его отличительный знак То есть есть герб, есть флаг, есть гимн Флаг означает единство страны и ну отражает ее историю Про историю флага нашей страны я обязательно тебе потом расскажу поподробнее.